Маркс Слоним. Десять лет русской литературы. Библиографические сведения опубликованы во второй книге первого тома. Публикуемая фрагментарно статья «Десять лет русской литературы» была напечатана в Воле России, 1927 год, номер 10, 11, 12.